Однако оказывалось, что свирепыми русскими янычарами можно успешно манипулировать. Лестью, посулами, деньгами иные дельцы умели направить раскаленный гвардейский поток в нужное русло, так что усатые красавцы даже не подозревали о своей жалкой роли марионеток в руках интриганов и авантюристов. Как стало известно из материалов следствия 1742 года по делу Миниха, свергшего во главе отряда гвардейцев регента Берона 9 ноября 1740 года. Фельдмаршал воодушевлял гвардейских солдат речью о том, что они сильны, и кого хотят государем, тот и быть может. Хотя принца Иоганна или герцога Голштинского так мини-хольстил гвардейцам и одновременных обманывал. Как выяснилось на том же следствии, он говорил солдатам, что ведет их свергать Бирона для того, чтобы императрицей стала царевна Елизавета. На самом же деле он даже и не думал об этом. Судьба власти была заранее решена в пользу родителей Ивана антонович Примечательно, что на следствии в тайной канцелярии фельдмаршала, своего бывшего вождя, обличали во лжи девять участников переворота 9 ноября 1740 года которые давали показания уже как лейб лейбкомпанцы, то ли как участники нового переворота 25 ноября 1741 года в пользу Елизаветы. Иначе говоря, гвардейцам было все равно кого свергать. Сегодня Берона, завтра Миниха, послезавтра Анну Леопольдовну. Поэтому гвардия, как обоюдоострый меч, была опасна и для тех, кто пользовался ее услугами власти императоров и первейших вельмож нередко становилась заложницей необузданной и капризной вооруженной толпы гвардейцев. Эту будущую зловещую в русской истории роль гвардии проницательно понял французский посланник в Петербурге Жан Кампредон, сразу же после вступления на престол Екатерины I в конце января 1725 года, написавший в донесении своему повелителю Людовику XV такие слова — Решение гвардии здесь закон, и это была правда. Восемнадцатый век вошел в русскую историю, как век дворцовых переворотов. Эти перевороты делались с руками гвардейцев. Все дворцовые перевороты восемнадцатого века с участием гвардии похожи друг на друга, но все-таки каждый имел какой-то свой оттенок, свою особенность. Если участие гвардии при восшествии на престол Екатерины I в январе 1725 года можно условно назвать переворотом скорби, когда потрясенные смертью отца, отечества, люди в гвардейских мундирах со слезами на глазах пошли за Екатериной Меньшиковым, самыми близкими покойному людьми, продолжателями дела так что скончавшегося великого царя, то переворот 1762 года, свергший ненавистного гвардии Петра III, можно назвать переворотом гнева, направленного против императора, попиравшего национальные и религиозные чувства русских людей. Ночной же мятеж 25 ноября 1741 года, возведший на престол Елизавету Петровну, был истинным переворотом любви плодом давнего романа, который возник между цесаревной и гвардейцами. Произошло это не вдруг. Популярность дочери Петра Великого среди гвардейцев упрочилась лишь к концу 1730-го, началу начало 1740-х годов. Шатарди писал, что Мених, придя во дворец к цесаревне с пожеланиями счастья в новый 1741-й год, был чрезвычайно встревожен когда увидел, что сени, лестницы и передние наполнены спорш гвардейскими солдатами, фамильярно величавшими принцессу своей кумой, более четверти часа он не в силу был прийти в себя в присутствии принцессы Елизаветы, ничего не видя и не слыша. Изумление старого фельдмаршала понять можно, ведь он всегда считал, что именно его, столпа отечества, так Миних называл себя в мемуарах, изумительного храбреца и красавца, безумно любит солдаты русской аль. Между тем, цесаревна давно и последовательно добивалась расположения гвардейцев. Они звали ее Кумой и на ты, потому что дочь Петра Великого, как ее незабвенный отец, часто соглашалась стать крестной матерью новорожденных у простых гвардейских солдат.